одиночные тени, кравшиеся иногда по сторонам, боязливо перебегавшие тропинку далеко впереди, и которые Юрий Андреевич, когда мог, старательно обходил, часто казались ему знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря. В большинстве случаев это были ошибки, но однажды глаз не обманул его. Подросток, выползший из Снеговой горы, скрывавший корпус международного спального вагона, и, по совершении нужды, заюркнувший обратно в сугроб, действительно был из лесных братьев. Это был мнимо насмерть расстрелянный Терентий Галузин. Его не дострелили. Он пролежал в долгом обмороке, пришел в себя, уполз с места казни, Скрывался в лесах, оправился от ран и теперь тайком под другой фамилией пробирался к своим в Крестовоздвиженск, хоронясь по пути от людей в засыпанных поездах. Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частицами каких-то неведомых инопланетных существований по ошибке, занесенных на Землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такой, какой изображали ее художники новейшего времени. Выдавались тихие зимние вечера, светло-серые, темно-розовые, по светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи, под серой дымкой легкого обледенения в берегах из белого, горами лежащего, снизу подмоченного темной речной водою снега. И вот такой вечер, морозный, прозрачно-серый, сердобольный, как пушинки вербы, через час-другой обещал наступить против дома с фигурами в Юрятине. Доктор подошел было к доске центра печати на каменной стене дома, чтобы просмотреть, казенное оповещение. Но взгляд его поминутно падал на противоположную сторону, устремленный вверх, в несколько окон второго этажа в доме напротив. Эти выходившие на улицу окна были забелены мелом когда-то. В находившихся за ними двух комнатах была сложена хозяйская мебель. Хотя мороз подернул низы оконниц, тонкой хрустальной коркой, было видно, что окна теперь прозрачны и отмыты от мела. Что означала эта перемена? Вернулись ли хозяева? Или Лара выехала в квартире новые жильцы, и теперь там все по-другому? Неизвестность волновала доктора. Он не мог собладать с волнением. Он перешел через дорогу, Вошел с парадного подъезда в сене и стал подниматься по знакомой и такой дорогой его сердцу парадной лестнице. Как часто в лесном лагере до последней заветушки вспоминал он решетчатый узор литых чугунных ступеней. На каком-то повороте подъема, при взгляде сквозь решетку под ноги, внизу открывались сваленные под лестницей худые ведра, лохани, И поломанные стулья. Так повторилось и сейчас. Ничего не изменилось, все было по-прежнему. Доктор был почти благодарен лестнице за верность прошлому. Когда-то в двери был звонок, но он испортился и бездействовал уже в прежние времена до лесного принения доктора. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо ввинченной в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей отделкою. Прежде такого варварства не допускали. Пользовались врезными дверными замками, хорошо запиравшимися, а если они портились, на то были слесаря, чтобы чинить их. Ничтожная эта мелочь по-своему говорила... Об общем, сильно подвинувшемся вперед ухудшении. Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме, а может быть и в Юрятине, а может быть даже и на свете.